и его жены Марии Николаевны, урожденной Москаленко. Семья распалась, когда мальчику было около трех лет, и по решению матери его отправили на воспитание к ее родителям и родным, жившим большой и дружной семьей в Нежине. Там Сережа рос в любви и заботе до 10 лет, когда его отправили в Киев, чтобы он поступил на подготовительные курсы гимназии. Через два года Сережа вместе с матерью и ее новым мужем, Георгием Михайловичем Баланиным, тоже учителем, переехал в Одессу, где, наконец, поступил в первый класс гимназии. В то смутное и непростое время все прежние устои рушились, не оставляя почти ничего взамен. Гимназию вскоре закрыли. Открывшаяся вместо нее единая трудовая школа просуществовала всего 4 месяца, и Сереже пришлось учиться дома. Благо и мать, и отчим были педагогами, а Баланин, к тому же, еще имел инженерное образование. Его обширные познания – оказались весьма полезными для талантливого мальчика. В то время воплощением прогресса была недавно зародившаяся авиация. Летчики считались полубогами, а те, кто строил для них самолеты, властителями мира. Преклонение перед покорителями небес ограничилось повсеместной истерией. И ничего удивительного не было в том, что Сергей разделил это повальное увлечение, сохранив зародившуюся в детстве любовь к небу на всю жизнь. Он страстно мечтал взлететь и также страстно мечтал, что когда-нибудь сможет сам строить летательные аппараты. Он познакомился с первыми одесскими летчиками, вступил в Общество авиаторов Украины и Крыма и как член общества выступал с лекциями в рамках кампании по ликвидации авиабезграмотности. В 1922 году Сергей поступил в Одесскую строительную профессиональную школу номер один,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 Королёву было всего 17, когда его планер К-5 был рекомендован к постройке авторитетной комиссии. Не менее удачными были и следующие модели: На коктебеле был установлен рекорд дальности полета, она на СК-3 Красная звезда, названная в честь известной газеты, в октябре 1930 года впервые были выполнены три мертвых петли, причем планер не понадобилось, как это обычно делалось, поднимать воздух с самолетом.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 оставшись там инструктором, окончил летную школу, строил и испытывал планеры, а начиная с четвертого курса параллельно с учебой работал в конструкторских бюро и на авиазаводах. Однажды Королева, который изображал на доске принцип работы нового планера, увидел прославленный в будущем авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев. Оригинальные решения студента так его впечатлили, что он немедленно взял его под свое крыло и даже стал у Королева руководителем диплома проекта легкого самолета СК-4, названного по первым буквам имени и фамилии молодого конструктора. В то время Королева больше всего занимал вопрос дальности полета. Пытаясь найти новые принципы построения сверхдальних планеров, в 1929 году он с друзьями навестил в Калуге жившего там Константина Эдуардовича Циолковского. Прославленный ученый, одержимый идеей космических полетов,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 где весной 1931 года начал работать старшим инженером полетным испытанием. В частности, Королев с товарищами отрабатывали первый советский автопилот. Но самым важным событием того времени стало знакомство Королева с Фридрихом Артуровичем Цандером, ученик Циолковского, один из организаторов Общества изучения межпланетных сообщений. Он был среди первых ученых, всерьез задумавшихся о покорении космоса.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 были организованы группы по изучению реактивных двигателей и реактивного летания, объединившие на общественных началах энтузиастов ракетного дела. В шутку, сами гердовцы расшифровывали аббревиатуру как «Группа инженеров, работающих даром». Поначалу Королев возглавлял бригаду, занимавшуюся конструированием летательных аппаратов, а уже в мае 1932 года стал во главе группы. При нем Герд работал удивительно активно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 Если многие руководители требовали лишь выполнения плана и соблюдения инструкций, Королев всегда прекрасно разбирался во всем, что происходило с его подчиненными, от творческих замыслов до личных проблем. Но не следует думать, что Королев был увлечен только работой. В его душе нашлось место и для другой, не менее постоянной страсти – любви. Еще в 1924 году в Одессе он влюбился в юную красавицу Ксению Винсентини, которая училась в той же строительной школе. Уляли как звали ее друзья от боя, не было от поклонников, но Королев смог доказать ей, что он самый лучший. Впрочем, дальше поцелуев дело не шло. Ксения и Сергей учились в разных городах, и Ксения категорически отказывалась выходить замуж до того, как получит профессию. После окончания Харьковского мединститута ее распределили в Донецк. И снова она отказалась от свадьбы, объясняя влюбленному Сергею, что нет смысла жениться, пока они вынуждены жить в разных городах. Получив распределение, молодые специалисты по закону несколько лет не имели права менять место работы. Путем неимоверных усилий Королеву удалось устроить ее перевод в Москву. И в августе 1931 года они наконец поженились. Их дочь Наталья родилась 10 апреля 1935 года. Имя для долгожданной дочки Королёв выбрал сам, в честь своей любимой героини Толстого Наташи Ростовой. В 1933 году ГЕРД была объединена с Ленинградской газодинамической лабораторией и на их основе создан реактивный институт РНИ, заместителем директора которого был назначен Королёв. Он надеялся, что на базе института ему удастся всерьез заняться ракетостроением. Однако курировавший РНИ Наркомат тяжелой промышленности, был больше заинтересован в ракетных снарядах, которыми раньше занималась ГДЛ. Скоро на их базе были созданы прославленные «Катюши». Королев был смещен со своего поста. Некоторое время он продолжал работать в РНИ простым инженером, а позже возглавил отдел по разработке ракетных летательных аппаратов. Многие биографы склонны считать, что это понижение в должности спасло Королеву жизнь. После ареста Тухачевского, который был инициатором создания РНИ, вся верхушка института была арестована. Был расстрелян директор института Иван Клеймёнов, его заместитель, сменивший на этом посту Королева Георгий Лангемак. Арестованы многие другие. Самому Королеву поначалу отказали в продлении допуска к секретным работам. Это был плохой знак.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 пяти годам поражения в правах и конфискации имущества. Еще до суда на допросах ему сломали челюсть. Позже к перелому добавилось и сотрясение мозга. Летом 1939 года Королев, отныне заключенный номер 1442, прибыл во Владивосток, откуда на пароходе был отправлен в бухту Нагаева и оттуда на золотой прииск Мальдяк в 700 километрах от Магадана. На этом прииске От тяжелой работы, невыносимых погодных условий, ужасные кормежки и притеснения охранников ежемесячно умирали две-три сотни человек. Мало кто выживал больше года. Всего за несколько месяцев Королев превратился в лагерного доходягу. Из-за опухших ног он не мог ходить, сломанная челюсть мешала есть, от цинги вываливались зубы. Спасло его чудо. Как пишет в своей книге Наталья Королева, в то время на прииск попал Михаил Усачев, бывший директор Московского авиазавода, арестованный после того, как на самолете выпущенном его заводом разбился Валерий Чкалов. Бывший тренер по боксу, Усачев быстро приструнил распоясавшихся уголовников, а потом кто-то показал ему Королева, который был уже на грани смерти. По настоянию Усачева его перевели в санчасть, где местные врачи, лишенные даже права лечить, отпаивали зэков соком из картошки, которую тайком приносили из дома. Много лет спустя Королёв, который никогда ничего не забывал, разыскал Усачёва и взял его на работу. Тот за много лет унижения опустился, стал выпивать, но Королёв заявил заместителю «Что бы ни делал этот человек, ты его не тронь». Пока Королёв добирался до Магадана, Оставшиеся в Москве родные, как могли, хлопотали за арестованного. На семейном совете было решено, что поскольку жена с малолетней дочерью были следующими кандидатами на арест, по инстанциям будет ходить мать Королева, Мария Николаевна Баланина. Она обивала все возможные пороги и даже обратилась к знаменитым летчикам Михаилу Громову и Валентине Гризодубовой. Те, не побоявшись разделить участь Королева, написали на имя Лаврентия Берии запрос о судьбе авиаконструктора.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 Подошедшие на помощь японские суда смогли спасти лишь команду и пассажиров с палубы, а более 700 заключенных навсегда остались в трюмах. В Хабаровске начальник пересыльной тюрьмы в нарушение всех инструкций отправил обессиленного заключенного без конвоя к местному врачу. Если бы не все эти поистине счастливые случайности, Сергей Королев так никогда бы не вернулся в Москву. Повторное следствие шло несколько месяцев. Накануне судебного заседания Королёв написал письмо Сталину, но не для того, чтобы просить об освобождении, а чтобы рассказать о необходимости реактивного самолетостроения, за которым, по мнению авиаконструктора, было будущее. «Я могу доказать свою невиновность и хочу продолжать работу над ракетными самолетами для обороны СССР». Однако желанного оправдания не последовало. Суд лишь сократил срок с 10 лет лагерей до 8, вернул осужденному политические права и присудил денежную компенсацию за часть конфискованного имущества. Однако вместо указанного в новом приговоре «Сеф дор Лага», Королеву отправили по запросу Туполева в спецтюрьму НКВД ЦКБ-24, в так называемую «Шарашку», полноценное авиаконструкторское бюро, все работники которого были заключенными. Это изобретение сталинской эпохи было одновременно и спасительным, Условия жизни здесь были не в пример лучше лагерных и губительным для творческих людей. О каком полете мысли можно говорить, если люди фактически находились на положении рабов, а все изобретения делались строго по спущенному сверху плану, в тюремных условиях и под охраной. В Туполевской шарашке Королев работал над самолетами-бомбардировщиками Ту-2 и Пе-2, проектами, управляемой радиоторпедой и ракетным перехватчиком. Леонид Кербер в своих воспоминаниях «Туполевская шарага» описывал Королева. Небольшого роста, грузный, с косо посаженной головой, умными карими глазами, скептик, циник и пессимист, абсолютно мрачно смотревший на будущее. «Хлопнут без некролога» была любимая его фраза. Но даже в тюрьме Королев продолжал мечтать о ракетах. И когда узнал, что в Казани, в другой шарашке, его бывший коллега Валентин Глушко разрабатывает ракетные двигатели, попросил перевода туда. По словам дочери Королева Натальи Сергеевны, этим он продлил себе срок заключения. Туполевцев за создание Ту-2 освободили почти на год раньше. Но любимое дело – Королеву было дороже даже свободы. Сергея Королева освободили по амнистии за заслуги только в июле 1944 года со снятием судимости, но без реабилитации. Ее он добьется только в 1957 году, когда до запуска первого спутника оставались считанные месяцы. Никогда Сергей Королев не вспоминал о времени, проведенном на Колыме. Лишь однажды, едва вернувшись, рассказал всю семье, чтобы больше не вспоминать. Но и забыть он так и не смог. Всю жизнь ненавидел золото, всегда был готов к худшему, да и его здоровье после перенесенных тягот было серьезно подорвано.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 Всегда брал на себя ответственность за любые просчеты подчиненных, не стеснялся признавать собственные ошибки и никогда не переставал мечтать. В 1945 году Королев за его работу по созданию ракетных двигателей для военных самолетов получил свою первую награду – Орден за заслуги. К этому времени Королев был одержим новой идеей. Он предложил создавать баллистические ракеты на жидком топливе,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 К этому моменту Королев уже несколько месяцев жил с другой, молодой переводчицей Ниной Ивановной Котенковой, которая работала в том же НИИ-88. После долгих колебаний Королев летом 1949 года все же попросил у жены развода, чтобы жениться на Нине Ивановне.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 обладавшая проектной дальностью около 1200 км, Р-7, первая межконтинентальная ракета, имевшая две ступени, с проектной дальностью от 5 до 7 тысяч километров, и Р-11, которую из-за малого размера можно было размещать даже на подводных лодках. Каждый из проектов имел несколько различных модификаций, например, r 5 м могла нести ядерный заряд, а r 7 а преодолевала расстояние в 11000 тысяч километров. С помощью именно этой ракеты, еще до проведения летных испытаний, Королев с сотрудниками в мае 1954 года предложили вывести на орбиту Земли первый искусственный спутник. Поначалу власти никак не отреагировали на это предложение, всего смысла которого они просто не в состоянии были понять. Тогда Королев начал разработку спутников практически на свой страх и риск, параллельно с работой над Р-7. Всего за три года были построены и отлажены ракетные комплексы, выстроен в районе казахстанской станции Тюратам, полигон, позже получивший название Байконур, созданный необходимые для запуска и слежения службы. Когда собрали первую ракету, сборочный цех посетила делегации из крупных чиновников и деятелей науки. Одним из посетителей был Андрей Дмитриевич Сахаров, вошедший в историю как один из создателей советской атомной бомбы. Он позже вспоминал,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 Система терморегулирования, коммунтирующие устройства бортовой электроавтоматики, датчики и бортовая кабельная сеть. Диапазон сигнала радиопередатчика был выбран с таким расчетом, что его могли ловить радиолюбители. Сделано это было в рамках борьбы с предполагаемой вражеской пропагандой, которые, как считали, незамедлит обвинить Советский Союз во лжи. Но радиолюбители по всему свету, поймав передаваемый спутником сигнал,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 Космической эры. Спутник еще не закончил свой первый виток, когда ТАСС сообщила всему миру о том, что Советский Союз покорил космос. В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли.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 Двигатели спутника оказались рассинхронизированы, из-за чего один из двигателей отключился на секунду раньше рассчитанного времени. Однако все обошлось, и первый спутник отправился в свой великий полет. Рэй Брэдбери позже вспоминал, «В ту ночь, когда спутник впервые прочертел небо, я глядел вверх и думал о предопределенности будущего. Ведь тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края и до края неба, был будущим всего человечества. Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным. Земля все равно не могла бы оставаться нашим пристанищем вечно, потому что однажды ее может ожидать смерть от холода или перегрева. Человечеству было предписано стать бессмертным, и тот огонек в небе надо мной был первым бликом бессмертия. Кстати, несмотря на распространенное мнение, спутник нельзя было увидеть с Земли невооруженным глазом.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 Одного из щенков, которых стрелка родила через несколько месяцев после полета, Никита Хрущев отправил в подарок Каролине Кеннеди, дочери тогдашнего президента США. К этому времени уже был набран и начал тренировки первый отряд космонавтов, куда вошли 20 молодых летчиков в возрасте до 30 лет и ростом до 170 сантиметров, иначе бы они не поместились в космический корабль, чьи размеры были весьма ограничены обладавшие прекрасным здоровьем, в основном славянской внешности, пролетарского происхождения и обязательно члены партии. Ведь будущий космонавт должен быть лицом страны. Из двадцати позже были отобраны шестеро, а из них трое назначены в полет. Юрий Гагарин, его дублер Герман Титов и резервный космонавт Григорий Нелюбов. На запуск работали десятки организаций, сотни специалистов, тысячи производственников, и за каждой деталью, каждой мелочью Королёв следил лично. Он даже сидел в кресле будущего космонавта и примерял скафандр, заботясь о том, чтобы летчик чувствовал себя комфортно. Он же вдохновлял, исправлял, требовал, выбивал средства, контролировал, согласовывал, успокаивал, уговаривал. Организаторская работа, которую выполнил Королёв, была колоссальной. Вряд ли кто-нибудь другой в одиночку справился с таким объемом задач, не говоря уже о грузе ответственности. Первый полет планировался коротким. Никто не мог предсказать, как повлияет космос на человеческую психику. Многие были уверены, что человек просто сойдет с ума от перегрузок или невесомости. На этот случай корабль «Восток-1», имевший ручное управление, хотя все действия должны были выполняться автоматически по командам из Земли, был заблокирован от посягательств космонавта. А код разблокировки находился в особом конверте, достать и распечатать который мог, по идее, только человек в здравом уме. По легенде, Королев, не желавший подвергать Гагарина лишнему риску, перед стартом прошептал ему код на ухо. К счастью, все обошлось, и человеческий разум устоял перед невесомостью, и корабль не понадобилось переключать на ручное управление. Первый полет человека в космос —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 Даже имена их были государственной тайной, надежно скрывавшей покорителей космоса от возможных происков иностранных разведок. Рассказывают, что еще после запуска первого искусственного спутника Нобелевский комитет запросил у Советского Союза данные главного конструктора, на что Хрущев будто бы ответил, что создал спутник весь советский народ. Та же история повторилась и после полета Гагарида. Королев снова остался неизвестным. Доходило до анекдота: однажды на праздновании дня космонавтики его не пустили к первым рядам, где он должен был сидеть. Охранники заявили, что там места для тех, кто имеет непосредственное отношение к празднуемому событию. Вспоминают, что Королев относился к Юрию Гагарину с отеческой нежностью. Столь же трепетно он относился ко всем космонавтам. Всего при жизни Королеву было совершено 8 полетов он отправлял в космос Германа Титова на Востоке-2.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 За 8 первых космических лет при непосредственном участии Королева были запущены два простейших спутника – первая космическая станция, две системы «Электрон». Каждая состояла из двух спутников станций «Связные спутники» и «Фоторазведчики», 15 исследовательских станций, изучавших Луну, Венеру и Марс, 6 кораблей «Восток» и 2 корабля «Восход».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 Туда шел нескончаемый поток людей, желавших отдать должное великому человеку, хотя бы после его смерти. Прах Сергея Королева был захоронен в Кремлевской стене, его могила на несколько метров ближе к небу.